тушу освежеванного вчера оленя. Снова перенесли огонь в глиняный очаг на носу суденышка. Когда зимовщики все приготовили к отплытию и собирались уже столкнуть лодку в воду, Алексей посмотрел на моржовый остров и сказал. — Как бы знать, сколько верст до него! Можно было бы рассчитать, скоро ли в обрат будем. Ты, Ваня, хоть по солнцу бы, что ли, приметил, сколь от острова выгребался. Мореход всегда должен за временем следить. Мальчик смутился. Торопился я, отец. Гору на берегу смерил, а... Тогда молодцом перебил его отец. Больше нам ничего и не нужно, раз высоту острова знаем. Два ремня, говоришь, Гората? Ну-ка, Степан, смери ремень. В ремне оказалось двадцать семь сажений. Значит, высота острова составляла 54 четыре сажения. Химков остругал щепочку и нанес на ней несколько четверть дюймовых делений. Подойдя к берегу и вытянув руку, он навел свой дальномер на остров. Гора заняла на щепке почти точно одно деление. — Значит, одна четверть дюйма, — вслух стал вычислять Алексей — Гора в дюймах — 4536, от глаза до щепки — 30 дюймов. Он составил несложную пропорцию и тут же Багром начертил на песке ее решение. Как решил задачу Химков? Высота горы так относится к расстоянию до острова, как отметка по дальномеру относится к длине руки. Таким образом... Расстояние до острова равнялось. Высота горы, помноженная на длину руки, разделенная на отметку по дальномеру, или 4536, помноженное на 30, помноженное на 4, равняется 4536, помноженное на 120, равняется 544 тысячам, 320 дюймом 6480 тысяч четыреста сажений! Тринадцать верст до твоего острова, Ваня! Мальчик был прямо в восторге, что отец так быстро, не сходя с места, измерил ширину пролива. Как не торопились по море, Ваня все же упросил отца объяснить, как это он сделал. — Тут геометрию надо знать. Задачи с треугольниками решать. Сделав для наглядности чертеж на песке, Химков растолковывал сыну несложный способ определения неизвестного расстояния с помощью простейшего дальномера. Погода благоприятствовала мореходам, и часа через три они стояли перед остовом лодьи. Алексей, взяв топор, направился к судну первым. Попробовав дерево в нескольких местах, он с радостью заметил. — Ребятушки, а доски и впрям могут в дело пойти. Передохнем, закусим, да и за работу. Ты, Ваня, костер разжигай, обед готовь, а мы пока лодью оглядим. По-хозяйски осматривая каждый гвоздь, каждую скобу, охотники дошли до приказного люка и спустились внутрь судна. Перерыв все в каюте, Алексей вдруг остановился и ударил себя по лбу, как будто что-то вспомнив. Вот запамятовал, ведь в лодях из этой каюты люк вниз должен быть, в малую кладовую. Он встал на колени, обшаривая каждый вершок палубы. — Вот люк! Смотри, Алексей! — закричал Федор, нащупав почти незаметную под мусором крышку. Крышку быстро подняли. В кладовку спустился Шарапов. В этом небольшом помещении было гораздо темнее, чем наверху. Нижний пояс лодьи был обшит самыми толстыми досками, и щелей тут было меньше. Пошарив вокруг, Шарапов крикнул. — Бочка какая-то! Ну-ка, принимай, Алексей! Тяжелая страсть! Химков выбил днище бочки. В ней оказался вар для осмолки кораблей. Эта находка была настолько важной,